Глава двадцать пятая. Дела мирские Резко повернувшись, я схватился за пистолет и изумленно уставился на мужика и девчонку, мимо которых прошел подъезд. Они стояли, опустившись на одно колено и склонив головы. Тут я вспомнил о ритуальных позах, принятых среди аристократических родов, Как же давно мне их вдалбливали! Так вспомнил. Эта поза вроде должна говорить о том, что слуга провинился перед господином и готов принять наказание. Что за бред? Какой господин? Какие на нахрен слуги? Что вообще происходит? — в это чего? — только и вырвалось у меня. «Вы — в это мне? — Да, господин, — вновь хором ответили они. — Нифига я не понял, с какого перепугу я господином стал. — возмутился я. — Ну-ка, поднимитесь уже. Устроили тут бен-шоу Поднявшись, они посмотрели на меня. — Вы же Веромир Бельский? — тихо спросил мужик. — Возможно, — фыркнул я. — Скорее я все-таки Веромир Стопанов. но да, скоро мне придется отзываться на фамилию Бельский. А вот вы вообще кто? Я вас вообще первый раз вижу. — Мы верные слуги ваши, — снова ответили они хором. Да какие слуги разозлился я, но вдруг понял, что вокруг находится еще пять квартир и устраивать шоу мне не хотелось. так пойдем ко мне расскажите там что вы за слуги, и кто там у вас господин заявил я открыл дверь и спустя пять минут двое гостей сидели на моем диване, вытянувшись по струнке и положив руки на колени преданно глядели на меня. Я тяжело вздохнул и сев в свое любимое кресло Махнул рукой. — А теперь рассказывайте. Слушая рассказ мужика, я лишь качал головой. Он действительно оказался слугой рода Бельских, Ефимом Скопиным. Причем аж в восьмом поколении. И не просто слугой, а управляющим имением. Вместе со своей дочкой Дарьей, моей ровесницей, он выжил только потому, что во время штурма фамильного имения находился в отпуске на Урале, и не вернулся, опасаясь за свою жизнь и жизнь дочери. Поменяв фамилию на Берковы, они скрылись от Годуновых, которые тогда искали всех членов рода Бельских, поэтому он и чувствовал себя виноватым в том, что испугался, и, как он считал, бросил своего господина, вместо того, чтобы принять смерть вместе с ним, и тем самым опозорил свою семью. — Я искал вас, господин, — с дрожью в голосе заверил он но безрезультатно. У меня даже получилось найти еще нескольких слуг рода, которые чудом остались живы. Мы знали, что вам с госпожой удалось скрыться, но я не смог вас найти. Вы словно сквозь землю провалились. А госпожа...» Он вопросительно посмотрел на меня. Я вздохнул и нахмурился. «Мама умерла год назад от рака». Глухо ответил я. Даша побледнела, а мне показалось, что у Ефимы сейчас случится удар. «Но операция могла бы помочь, наверное», — робко заметила Даша. «Операция могла. А деньги у нас были? Все присвоили году Годуновой. Или нет?» «Я не смог сдержать горечь и, похоже, перегнул палку». Бывший управляющий снова бухнулся на колени и опустил голову. «Простите, господин, это моя вина. Простите, если можете». Девушка смотрела то на него, то на меня, ее губы дрожали. — Встань, — приказал я, — наверное, излишне грубо. От моего голоса оба вздрогнули, но Ефим вновь занял свое место на диване. — Теперь уже ничего не исправишь. И как же ты нашел меня? — Мы живем в Екатеринбурге. Я купец первой гильдии Ефим Берков. Это теперь моя фамилия. Моя дочь мне помогает. Она мой секретарь. Между прочим, окончила Екатеринбургский императорский колледж. Умница! Я рад вернуть себе настоящее имя, если, конечно, господин позволит. Я удивленно посмотрел на него. Быть купцом первой гильдии было престижно. Торговая палата ограничила их количество, и, насколько мне было известно, все они были обеспеченными и уважаемыми людьми. До вчерашнего дня я ничего не знал. Вчера мне позвонили, — проговорил Ефим. Мужской голос сообщил, что Верамир Бельский восстановлен в правах. «Я был поражен этим известием, господин, но переспросить ничего не успел». Звонивший разорвал связь. «Даша», — продолжил он и кивнул на смутившуюся и опустившую глаза девушку. «У меня умница. Она прекрасно разбирается в компьютерах». «Я нашла в базе дворян Российской империи данные о том, что род Бельских восстановлен», — тихо произнесла девушка. Там был адрес. И вот мы приехали сюда, — закончил ее отец. Так, я потер руками виски. Все равно не понимаю, зачем вы приехали? Что вам от меня нужно? Ну, у меня ничего нет, ни денег, ни земель. Что-то вроде земли есть, но там чистое поле, в какой-то тьму-таракане. Квартира, сами видите, какая. Бельский я только на бумаге. Вы — Бельский, и этим все сказано. Вы — наш господин, — упрямо заявил Ефим. разрешите вам служить и тем самым искупить свою трусость. Он вновь склонил голову, а за ним и девчонка, которую он ткнул локтем в бок. — Ни о какой трусости ничего не знаю, — устало заметил я. — Вы мне ничего не должны. Если считаете, что в чем-то виноваты перед родом Бельских, то я вас прощаю если, конечно, вы считаете, что я могу это сделать. Можете идти». «Господин, не прогоняйте нас», — поднял голову мужик. «И, о мой бог, я увидел в его глазах слезы». Девчонка же удивленно косилась на своего отца, но промолчала. «Вы же будете восстанавливать род?» «Возможно», — ответил я и посмотрел на Ефима. «Мы можем помочь». У нас есть деньги и дом в Екатеринбурге. Это все ваше. Все мои деньги, все мое имущество принадлежит вам. Это самое малое, что я могу сделать. Так, стоп, остановил я его и задумался. Вот что делать? Честно говоря, все это напоминало какое-то сумасшествие. Вот зачем мне дом в Екатеринбурге? Да и деньги эти были не моими деньгами. Господин, осторожно начала девушка. — Так давайте без этого, господин, — раздраженно заметил я, — называйте меня просто веромир ясно? — Ясно, господин, — я вздохнул. — Продолжай, что ты хотел мне сказать? — Я знаю, что вы поступаете в дворянскую академию. — Да, — кивнул я. — С собой можно брать слуг. Я читал устав. Мы вам во всем поможем. — На дом в Екатеринбурге я уже нашел покупателя, — сообщил мне Евхим следом за словами дочери. Теперь наша судьба в ваших руках. Если вас смущает эта квартира, мы снимем большую. К тому же мы можем начать восстанавливать родовой замок Бельских. Господин, у всех нас появился шанс восстановить то, что было разрушено. Пожалуйста, не лишайте нас этого шанса. Не отказывайте в последней просьбе. Я не смогу спокойно жить, зная, что наследник рода Бельских жив, а я ничего не сделал, чтобы вернуть себе доброе имя и помочь возродиться роду, имея для этого возможности. Да, свезло так свезло. И не выгонишь же. В глазах мужика я видел фанатизм. Дочка вот, видимо, более рациональная, может, не совсем поддерживала все это, но отец... Так вы нас берете под свое покровительство в голосе копина звучала такая мольба что лишь мой строгий взгляд удержал его от того чтобы он вновь бухнулся на колени а я невольно кивнул стандартная фраза клятвы я конечно много забыл но помнил как произносятся клятвы честно признаюсь вздохнул я не зная, что вам ответить я уже не помню те времена когда у нас были слуги да и не привык я ко всему этому мы с мамой жили скромно — Мы вам поможем, — безапелляционно заявил Ефим, поднимаясь и радостно глядя на меня. — Сегодня я улечу. Даша останется с вами. Вам нужна служанка и секретарь. Поверьте, она справится. Я продам дом и вернусь. Теперь все будет хорошо. — Но как это она останется? — возмутился я. — Какая служанка? Какой секретарь? Вы издеваетесь, что ли? — Не переживайте, господин, пожалуйста, — взмолился он, и я, посмотрев на него, обреченно махнул рукой. — Пошли, дочка. — позвал он девушку. — Завтра в полдень придешь господину. Надо будет все убрать. Даша у нас прекрасно готовит. Господин, у вас есть запасные ключи? Чувствую, придется мне привыкать к господину. Я растерянно отдал ему запасные ключи. И двое моих новоиспеченных слуг, не дав мне сказать ни слова, буквально вылетели из квартиры. Бред какой-то, слуги. Откуда они вообще появились? Кстати, ни телефоны, ничего не оставили. Да еще завтра девчонка это придет. Я вспомнил рассказ Ефима. Интересно, кто же им звонил? Чувствую я, что вокруг меня затевается какая-то интрига. Прав, был Большуйский. Но что делать? Как там в одной из моих любимых древних пословиц? Назвался груздем, полезая в кузов. Я же теперь аристократ. Положение обязывает. Типа должен соответствовать. Эх, мама, мама. Во что ты меня втянула? Жил спокойно. Ладно, что случилось, то случилось. Только вот интересно, что будет здесь делать Даша? Она здесь что, и спать собирается? Ладно, приготовить еду и убрать. Это я еще понимаю. Надеюсь, у этой семейки хватит ума не устраивать из моей маленькой квартиры гостиницу. — Но это надо же! Купец первой гильдии, кстати, как я не пытался вспомнить Скопина, не мог. Хотя я маленький был, да к тому же и не интересовался какими-то слугами. Тяжело вздохнув, я включил компьютер и погрузился в работу. На следующее утро, после завтрака, я сначала решил набрать этого самого фёдора Т. Ответил мне манерный голос, в котором я сразу и не признал мужской. И самое странное, что фигурки собеседника не появилось. Это говорило о многом. Планталы с подобной функцией блокировки стоили очень дорого. — да Федор? — Конечно, Федор. А вы кто? — в голосе собеседника появилась заинтересованность. — Меня зовут Сергей Бельский. Мне ваш телефон дал Иван Шуйский. — Иван! — голос Федора резко потеплел. — Это хорошо! — Вам нужна одежда? — Да, мне предстоит выход в свет, и я... — Ничего не говорите, — прервал меня собеседник. — Просто приезжайте сейчас. Все сделаем. — Сейчас? — удивленно переспросил я. — Да, у меня как раз будет свободное окно. — А сколько займет времени? — Я профессионал, уважаемый. В голосе говорившего послышался легкий холодок. — Больше пятнадцати минут на клиента не трачу. — Говорите адрес, — вздохнул я. Записал адрес. Стилист, как оказалось, жил не так уж далеко от меня. Конечно, не в моем неблагополучном квартале, но и не в центре, как я ожидал. Кстати, сейчас было полдесятого утра. Учитывая время обычного моего выхода в игру, можно было не торопиться. Надеюсь, пятнадцать минут у этого Федора, именно пятнадцать минут. Я вызвал такси, что-то я частенько в последнее время использую этот вид транспорта. Спустя пятнадцать минут я был на месте. Жил, уважаемый Федор Т., в высоком пятидесятиэтажном доме, явно индивидуальной постройки. В подъезде, пообщавшись с электронным сторожем, который, к моему изумлению, управлял несколькими турелями явно огнестрельного оружия, я был пропущен в лифт и вскоре входил в квартиру стилиста. Ожидаемого мной завала из костюмов, журналов, манекенов и творческого беспорядка я не увидел. Скорее, я попал в какой-то офис, натертый до блеска пол. Несколько шкафов вдоль стен и два кресла с небольшим журнальным столиком у панорамного окна. Вот и вся обстановка. А, да, и одинокий манекен в углу. «Веромир», — раздался голос, — и я увидел хозяина квартиры. Вот он точно не обманул моих ожиданий. То, во что он был одет, с трудом поддавалось описанию. Джинсы были розовыми, и не просто розовыми. Они еще вдобавок переливались каким-то перламутром. Ярко-голубая рубашка с короткими рукавами и остроносые зеленые ботинки. Блин, если это стилист так одевается, кому он может помочь и чем? В подобной одежде я точно никуда не пойду. Видимо, мои эмоции слишком ярко отразились у меня на лице, поэтому Фёдор громко рассмеялся. — Люблю шокировать людей, — произнёс он, его голос на этот раз оказался совершенно нормальным. «Зачем — Зачем? — вырвалось у меня. — Да интересно просто, — пожал он плечами. — Весело. Почему-то люди считают, что стилист должен выглядеть как последний Человек нетрадиционной ориентации, — поправился он. Вот периодически приходится их не разочаровывать — Садись, — махнул он мне рукой на одно из кресел. Я опустился в него, он устроился на соседнем. — Итак, тебя прислал Шуйский, — произнес он. — Так что тебе надо конкретно? Что за тусовка? Я коротко объяснил ему, куда собираюсь, и процитировал слова Трубецкого о дресс-коде, чем заставил его на несколько минут задуматься. — Значит, говоришь, банкет, — наконец заговорил он. — Что ж, он пробежался по мне внимательным, оценивающим взглядом. «Давай-ка мы тебя замерим». В его руках появился метр. Снимал он с меня мерки минут пять, после чего все записал в небольшой блокнот, лежавший на столике. «Сделаем все в лучшем виде», — сообщил он мне. «Будешь неотразим. Фактура у тебя подходящая, правда. Пару килограммчиков сбросить можно еще, но это даже лучше для солидности». А каких килограммчиках?» — говорил этот стилист, я совершенно не понял. По мне, скорее, набрать мышечной массы надо, а то худощав я, на мой взгляд, но спорить с Фёдором я не стал, лишь сразу предупредил. Только вот пестроты не нужно, чтобы всё без эпатажа, ладно? — Как скажешь, — улыбнулся Фёдор. — Да ты не переживай, я уже понял твои вкусы. Тебе понравится. Сделаем в чёрно-серебристом стиле, уже вижу даже. Теперь о стоимости. В память того, кто отправил тебя ко мне, сделаю скидку. За гардероб из четырех вещей — четыре тысячи рублей. Сколько? Лишь в последний момент я постарался, чтобы мой голос звучал не так истерично. У меня, конечно, имелись такие деньги, но четыре тысячи рублей. Это недорого, поверь, веромир улыбнулся стилист, от которого явно не укрылась моя реакция. Обычно это выливается в семь-восемь тысяч. Вот если бы ты поступал в академию, там минимум два обычных и один парадный костюм нужны. Плюс пара спортивных, а это тысяч двадцать. Я еле сдержался от того, чтобы от изумления не раскрыть рот. — А разве правительство не выделяет деньги на одежду? — Она вроде казенной должна быть, — наконец уточнил у Федора. — А, вот и о чем, — хмыкнул он, — конечно выделяет. Только ты видел эту фирменную одежду, или, как ты говоришь, казенную, как она пошита. Да для уважающего себя аристократа позором будет надеть ее. Аристократы — народ опытный, у них к одежде глаз наметан. Встречают-то всегда по одежке. Так что те жалкие 500 рублей, в которые государство оценивает то, что я тебе сейчас перечислил, обычно берут деньгами. И поверь, каждый август у меня заказов море... Стоп! Он вдруг внимательно посмотрел на меня. Ты тоже поступаешь так ведь? — А то я смотрю, какая-то знакомая фамилия. Ты же... — Молчу, молчу, — поспешно произнес он, видимо, заметив мое изменившееся лицо. — Надо будет. Обращайся. Тебе комплект за 15 тысяч рублей пошью. Со скидкой. У меня все быстро и качественно. Я поблагодарил его, перечислив аванс в тысячу рублей. Узнал, что за своим нарядом нужно приходить через три дня. Но Федор мне сообщит и откланялся. Домой я прибыл опять на такси к одиннадцати часам и сразу отправился в игру. Мысли о стоимости одежды приводили меня в уныние. Оказавшись в своей квартире, я вдруг вспомнил, что ко мне должна была прийти та самая Даша, типа моя новоиспеченная служанка. Только вот я не предупредил ни Ефима, ни его дочь о том, где я нахожусь днем. Капсула стояла в моей спальне, и они ее не видели. Вообще, моя скромная двухкомнатная квартира не отличалась большими размерами, но, тем не менее, в ней не было тесно. Ладно, думаю, сама догадается. Девушка показалась мне достаточно продвинутой. Понятно, что при отце она старалась не отсвечивать, а вот без него непонятно вообще, как себя вести будет. Или, скорее всего, я, наверное, просто не привык к отношениям слуга-хозяин. Мифы и легенды встретили меня неизменно прекрасной погодой, и на этот раз на месте сражения с кентаврами, где я оказался после вчерашнего выхода, меня ждала с виноватым лицом Таис.